Молодой волк, выражая покорность, поджимает хвост и подставляет горло, в которое в этом случае сильный волк никогда не вцепится. Вороные чайки в такого рода ситуациях подставляют незащищенный затылок. Тупаи, семейство полуобезьян, незваного гостя своей породы встречает пронзительным визгом и писком, Самцы пауков могли бы в драке и кусаться, но это для обоих смертельно опасно. Поэтому некоторые из них бодаются, как бараны, уперев друг в друга лбы. Бой-антилоп-бис – тоже безвредный ритуал, они лишь фехтуют рогами. Другое неожиданное открытие последних лет – иерархия, или пауков. Ранги животных И раньше знали о том, что в стаях есть вожаки. Но, оказывается, у многих животных это соподчинение проведено сверху донизу последовательно и без исключений. И не только среди самцов, но и между самками, и нередко детенышами и молодыми животными. Польза от такой организации стаи или семейств велика, Она исключает лишнее кровопролитие и грызню. Один раз выясняют, кто выше рангом, у каждого вида для этого свои правила, а потом уже без драк уступает сильному то место, которое эволюция и борьба за существование отвели ему в природе. Только на своей территории или ревире Слабый может оказать энергичное сопротивление сильному. И тот, если зашел в чужие владения, особенно и не сопротивляется законным притязаниям владельца. Ритуал, выраженный в разных позах и движениях, которые обычно называют языком животных, с его тройной, по мнению Коннорда Лоренца, функции сигнальный, Контрольный, сдерживание агрессии, связующий, кроме лучшего понимания жизни и поведения животных, оказал зоологии еще одну ценную услугу. Он помогает в сомнительных случаях уточнить классификацию животных, особенно внутри малых таксионов, то есть между видами, входящими в одно семейство, подсемейство, род. Изучение поведения животных и другие новые методы, подсчет хромосом, сравнение антител крови и реакции отторжения чужеродных белков, более углубленные исследования эмбрионологии и сравнительной анатомии помогли систематике древнейшей из зоологических наук внести значительные коррективы в классификацию животного царства, которое казалось до сих пор так хорошо и надежно разработанной. В результате человека вместе со всеми приматами переместили с высших ветвей эволюционного древа на низшие, разумеется, в пределах класса млекопитающих, а корова, баран и все полорогие оказались наверху этого дерева, прочие копытные чуть ниже. 19 отрядов в классе млекопитающих. Так вот, с высшего места, девятнадцатого, человека понизили до шестого, сразу за летучими мышами и почти на уровне насекомоядных, древнейших и самых примитивных, изнесумчатых и неклачных зверей. Таким образом, новейшая систематика в ближайшие к нам родичи, помимо уже старого обезьян, записала новых ежи. кротов, выхухолей, землероек. Причины? Только развитие мозга мы высшее и всех, в чисто биологическом плане, разумеется, не в социальном. Другие же наши морфологические и физиологические особенности остались на уровне не очень-то совершенных с эволюционной точки зрения зверей. О многих фактах, удивших ученых совершить такие обидные для нас перестановки говорить не будем. это сложный вопрос. но вот некоторые примеры возьмем копыта: как удобнее и безопаснее ходить по земле на голые подошвы или в роговых от природы данных башмаках пищеварение, желудок, почки сердце, Почти вся морфологическая и физиологическая система, снова подчеркиваю, кроме высшей нервной деятельности, у нас примитивнее и менее адаптирована к условиям мира, в котором обитают животные. Мы, возможно, вымерли бы, не выдержав борьбы за существование, если бы не наш мозг. С его помощью человек разумом и трудом создал многое, чего не дано ему было от природы, создал несравнимо более совершенную, чем организация животных стай, социальную среду и цивилизацию, оградив себя от природных невзгод. Эволюция человека шла главным образом в направлении совершенствования мозга, рук. производящих и работающих все более сложными орудиями труда и социальных взаимоотношений. Здесь достигнуты такие успехи, что менее человечество находится на качественно ином уровне, чем весь животный мир. В новейшей классификации принята система когорт, объединение близких по происхождению отрядов и надотрядов, которые учитывают конструктивное достижение эволюции и степень их морфологической сложности. Слово «когорта» выбрано, пожалуй, неудачно. Оно ассоциируется с подразделением римских войск, которое представляет собой нечто среднее между современным батальоном и полком. Уж лучше бы легион, армия. Первозверия, клачные. под класс которых включают лишь один отряд и отряд сумчатых, представляющий в единственном числе инфра сумчатых, под класс низших зверей, на когорты не разбиты. Прочие 17 отрядов инфра-класса плацентарных, несумчатых, под класса высших зверей разделены так. Когорта когтистых, Насекомоядные, землеройки, ежи, кроты, выхухоли и другие. Шерстокрылые, кагуаны, рукокрылые, летучие мыши и крыланы, приматы, полуобезьяны, обезьяны, человек, неполнозубые, муравьеды, ленивцы, броненосцы, панголины, ящеры. Когорта грызунообразных. Зайцеобразные — пищухи, зайцы, кролики и другие. Грозуны — белки, суслики, бобры, дикобразы, мыши, тушканчики и другие. Когорта немых или китообразных. Китообразные — киты, дельфины. Когорта копытных, хищные. Волки, кошки, медведи, куницы, еноты — виверры и другие, ластоногие, моржи, тюлени, трубкозубы, доманы, хоботные, слоны, сирены, дюгони, ламантины, манаты, непарнокопытные, носороги, топиры, лошади, ослы, зебры. парнокопытные, свиньи, бегемоты, верблюды, олени, жирафы, быки, антилопы, козы, бараны. В таком порядке и следовало бы по принятым ныне правилам расположить в книге о зверях все отряды. Но я все-таки предпочел оставить за приматами их традиционное, привычное для читателей место в последних главах книги и сначала рассказать обо всех наземных зверях, потом о завоевателях иных стихий водной и воздушной. Разделы главы этой книги определяются классификацией, признающей в классе млекопитающих 19 отрядов, 122 семейства, 1017 родов и 4237 видов зверей. Хотелось бы рассказать о каждом виде, но это практически невозможно. Судите сами. Грузынов, к примеру, около 2000 видов. «Даже если я просто перечислю их, указывая в скобках латинское наименование, это займет около 30 страниц. невесело же их будет читать».